Глава 17. Прыгучее чудо Август перевалил во вторую половину. Лето утекало, кончалось. Оно прямо таяло на глазах. Каждый день хотелось замедлить, чтобы согреться про запас, и запомнить его этот бархатный день, и унести с собой туда, в осеннюю жизнь. Деревенские возили с луговин сена зимнюю еду для коров, овец и коз. Возы, запряженные лошадьми, плыли между домами, доверху заваленные сухой травой и, еле пролезая в ворота, скрывались во дворах. В полях застрекотали комбайны. Они хлопотали там, резали и резали пшеницу, катались кругами, будто парикмахерские машинки, стригущие огромного мохнатого золотого зверя. Никонор сидел у околицы под старой березой и глядел вдаль. Там, в небе, над полем кружили два ястреба. «Муж и жена, наверное», — думал мышонок. Ястребы летали медленно, иногда замирая в потоках теплого воздуха. С распахнутыми ровными крыльями они были похожи на серебристые доски, парящие в небе. Иногда они перекликались длинными тонкими возгласами. Пиу! Пиу! разносилось вдаль, и от этого нежного крика в прозрачном небе на душе становилось сладостно-грустно. Никонор вообще много грустил в последние дни. Там и папа каждый день уходили вместе по каким-то своим делам и пропадали до самого вечера. Никонор обо всем догадывался, но спросить не решался. Так что, когда на тропинке показался брат, бегущий и вопящий, «Никанор! Никанор!» Мышонок ужасно обрадовался. «Чё случилось-то?» — спросил он, догоняя тама. «Сам увидишь. Гляди, чего!» Мышаты остановились на краю деревни. Вниз по склону стелилась густая луговина созревших трав. И там, посредине, высоко вздёргивая ноги, скакала коза-майка. Она взлетала над травой, мотала головой, бодала в воздух, легалась, прыгала вперёд-назад, и даже ловко извернувшись, покусывала себя за хвост. Все это происходило в полной тишине. «Видал, как беснуется?» — сказал там. «Чтобы наша задумчивая майка вот так выделывалась? Это что ж случилось?» «Может, это не майка?» «Майка-майка! рок то один!» «А вдруг она на осиное гнездо наступила? Ее осы кусают? Вот она и скачет!» — предположил Никанор. «Так чего ж она не убегает?» «Нет, тут другое. Пойдем узнаем». «А она не опасна в таком состоянии?» — спросил Никанор. «Да ладно тебе!» — фыркнул там. Добежав до козы, братья решили сразу не показываться, а понаблюдать из травяных зарослей. Майка продолжала свою безумную пляску. Глаза ее были зажмурены, а белая мордочка сияла от удовольствия. «Вовы каблучевает!» — пробормотал там, и громко крикнул. «Майка!» «Чего?» — весело отозвалась коза, жмурясь и продолжая плясать. «Майка, это мы! Привет!» «Да постой же! Ты нас затопчешь! Хоть глаза открой!» «М-дам-дам-дам!» — проблеяла коза и открыла один глаз. «Привет!» «Здравствуйте, Майка!» — сказал Никанор, осторожно отступая. «А, и ты тут?» Коза открыла второй глаз и остановилась. Должно быть, скорее всего, и, вероятно, вы уже знаете, затараторила она. Слова были Майкины, но болтала она так быстро, что мышаты рты пооткрывали. Знаем что? спросил там. То-то-то. То, что, несомненно, бесспорно, невероятно, но очевидно. Чудо, видели? Майка глядела на мышат, подпрыгивая и постукивая копытами. Там знал только одно чудо синий лес. И уточнил: То, которое синее. «Нет, мое чудо не синее, значит, еще не видели. А мое чудо, оно...» Коза мечтает, наглянула вдаль. «Оно черное и белое. Оно самое прекрасное. Да вон оно идет!» Ходячее чудо ни там, ни Никанор даже представить себе не могли. Мышата оглянулись и увидели. «Да, с холма спускалось настоящее чудо!» Вниз по лугу, сквозь высокие травы, медленно выступая, прямо к ним приближался стройный, шелковистый, длиннобородый, фантастически красивый черно-белый козел. Такую красоту и достоинство мышата наблюдали впервые. — Вот ведь как! — пробормотал там. — Да, — согласился Никанор. Опомнившись, братья засыпали Майку вопросами. «Он кто? Он откуда такой, Майка? Он у нас в деревне теперь поселился?» Но с появлением козла Майку опять как подменили. Теперь она стояла молча и, изящно склонив белую головку, опустив длинные ресницы, и только кончик ее хвостика застенчиво повиливал. «Ну, Маечка, ну скажи!» — не унимался там. «Ну, хоть шепотом!» «Это мой жених», — смущенно пролепетала коза. «Он породистый очень. Видите, у него рогов вовсе нет. Такая порода. Камолый называется. А имя ему пломбир, потому что он черно-белый. А откуда этот пломбир взялся-то?» Но Майка уже ничего не слышала. Маленькими грациозными шагами она пошла навстречу пломбиру. «А наш-то! Прям принцесса!» — шепнул там, улыбнувшись. Когда козы встретились, пломбир чуть поклонился, а потом положил голову Майке на спину. Так они и замерли бок о бок. Козы стояли, закрыв глаза, и совсем не шевелились. Прошло несколько минут. «Интересно, надолго они застыли?» — спросил там. «Кто знает?» — задумчиво проговорил Никанор. «Может, пойдем?» Вдруг Майка шевельнулась. Она что-то шепнула на ухо пломбиру и кивнула в сторону мышат. Пломбир обернулся. «Здравствуйте, молодые люди!» — сказал он. Голос у козла был под стать ему самому. «Бархатный!» Мышаты подбежали. Пломбир оказался совсем не гордым, а очень даже приветливым козлом. Он рассказал, что вырос в Армении, в стране, где по склонам гор гуляют его дикие предки. А в Лунево его привезли в подарок бабушке Тони на восьмидесятилетие». «Так значит, вы подарок?» — улыбнулся Никанор. «Выходит, так», — рассмеялся пломбир, тряся шелковой бородой. «Еще какой подарок!» — тихо сказала Майка. Вся компания медленно шла по лугу. Справа тянулись пустые уже сжатые поля с большими стогами желтой соломы. Проходя мимо такого стога, пломбир вдруг одним махом подпрыгнул, словно взлетел и оказался на самом верху. Там он прихватил губами какие-то синие цветочки и, ловко спрыгнув вниз, преподнес их майке. «Васильки!» — прошептала коза. Мышата потрясенно уставились на козла. «Это вы как?» А он все время так прыгает. «Привычка», — равнодушно сказала Майка. Но видно было, что она страшно гордится женихом. «У нас в Армении все так скачут», — объяснил пломбир. «Там же горы, ущелья. Вот и перескакиваем». «Я-то что, видели бы вы, как скачет мой дедушка? Ого-го, как!» «А прадедушка, так тот вообще почти летает». Мышата постояли молча представляя, как прадедушка пломбира летает над ущельями. «Послушайте, пломбир», — проговорил там, почесывая за ухом, «а вы не могли бы нас туда забросить?» «В Армению?» — растерялся козел. «В Армению? Это бы, конечно, здорово. Но я пока просток», — уточнил мышонок. «Мы бы на вас влезли, а вы бы туда впрыгнули. Еще разок можно?» «Да, пожалуйста, забирайтесь». И козел опустился на колени. «Нам туда зачем?» — шепнул Никанор, цепляясь за шерсть пломбира. «Потом объясню», — буркнул там. Козел встал и лихим скачком снова взлетел на сток. У мышат даже дух захватило. «Уф, ну спасибо», — выдохнул там, спрыгивая на солому. «Так вы что, тут и останетесь?» «Да, тут и останемся пока. У нас дело», — объяснил там. «Ну что ж, тогда до встречи». Ламбир слетел вниз, и они с Майкой снова пошли бок о бок о чем-то беседуя. А какое у нас дело? поинтересовался Никонор. Понимаешь, сказал там, надо было как-то вежливо удалиться, чтобы не мешать. У них же любовь. Там упал на солому и закинул лапки за голову. Потом я давно мечтал на стогу поваляться. Вид отсюда мировецкий. А еще мышонок замялся, И «Я с тобой поговорить хотел». Никанор сидел рядом и, грызя соломинку, глядел вдаль. Он давно ждал этого разговора. «Уходишь?» — спросил он. «Ухожу», — признался там. Он собирался в долгий путь. Именно это и хотел сказать брату. Он знал, что Никанору будет очень одиноко, и сам тосковал, предчувствуя разлуку. Но ничего не мог поделать. Там и неодолимо тянуло в странствие, в настоящее странствия, далеко и надолго. Понимаешь, теперь пора, сказал он. Я же в неизвестные места отправляюсь. Там еще устроиться надо, жилье найти. Сейчас пока тепло. Самое время. Да, конечно, а то дожди потом зарядят, сказал Никонор, деланно бодрым голосом. Мама говорила, в сентябре всегда дождливо. Ему так хотелось порадоваться вместе, но никак не получалось. — Ты когда уходишь? — Наверное, завтра. — Уже? — голос Никанора оборвался. — Ну, слушай, ну не куксись, я же не навсегда. А потом, знаешь, меня папа немножко писать научил, так я письма тебе слать буду. Представляешь, как здорово! — Ага, — согласился Никанор. Ему вдруг стало стыдно. Он печалился о своем одиночестве, но совсем забыл, что и там будет в пути совсем один, а ведь его ждут всякие испытания, может, опасности. — А ты один-то как, справишься? — спросил он. — Должен справиться, — серьезно сказал там. — Папа меня уже многому обучил. Костры разводить, путь по звездам искать, прятаться, переговоры вести. — Переговоры? не понял Никанор. «Ну да, договариваться с разными зверями, так чтобы дружить». «Ну, этому тебя учить не стоило», засмеялся брат. «Уж кто-кто, а ты с кем угодно договоришься». Солома, на которой сидели мышата, вдруг зашевелилась. Со всех сторон из-под нее кто-то лез. Братья вскочили и осторожно попятились, но отступать было некуда. И сзади, из боков Их окружили маленькие сердитые лесные мыши. Морды у них были свирепые. Там открыл было рот, но мыши уже верещали на перебой. Вы Это тут чего? чего? На нашу на что? Что? солому что красть? красть? Воры, воры! Нашу солому! Воры воры воры, воры, воры, воры! Голоса у мышей были такие писклявые, что Никонор даже уши зажал. Там пытался что-то сказать, но его уже не слышали. Наступая, мыши оскалились и перешли на дикое, бессвязное стрекотание. Братья кубарем скатились со стога. Хорошо еще, что внизу лежал солома, но все равно падать было немягко. мягко. Мыши-то встали и, потирая бока, поплелись прочь. С летом доносилось дружное улюлюканье. — А ты говоришь, с любыми договорюсь, — усмехнулся там. — Видал, какие чудовища? — Да уж, а такие милые с виду. Ч они так рассверепели-то?» «Наверное, им солома для гнезд нужна». Папа рассказывал, что эти мыши лесные гнезда вьют, шары такие из соломы, прямо на земле, в кустарники, в зарослях всяких. «Вот жадины!» — взмутился Никанор. «Тут соломы этой на миллион гнезд хватит!» «Да ладно!» — отмахнулся там. «Я совсем о другом сейчас думаю. Мне твой совет нужен». Никанор остановился и внимательно посмотрел на брата. «Я тебе с дороги письма слать буду про все свои дела. Так? Ну да. А читать их будешь не только ты, но и родители. И нам с тобой надо такой условный знак придумать, на всякий случай, чтобы ты понял, а родителей нет». «На какой случай?» «На случай беды. Если со мной что-то совсем нехорошее случится, и без твоей помощи я уже никак...» Я тебе пошлю такой знак, но родителей волновать не хочу. Само собой, согласился Никанор. А как я узнаю, где ты? А это я в письме сообщу. Напишу, мол, все в порядке, живу там-то и знак приложу. А ты поймешь. Вот только какой. Мышата -то задумались. Они уже почти дошли до дома, когда Никанор остановился и сказал «Придумал!» «Ну, знаешь, там...» Я все никак не мог решить, что тебе в дорогу такое дать, чтобы ты о доме вспоминал и обо мне, и чтобы веселее тебе было. Так вот, давай ты возьмешь с собой тот бубенчик, самый маленький, который нести не тяжело. Он и будет знаком. Если что, пришли его мне. Родители никогда не догадаются. Это мысль, согласился там. А тебе не жалко? Знаешь, там... Ты очень умный, но иногда такие глупости говоришь. Ох, знаю, ты прости меня. И там, наконец, сделал то, что уже давно хотел сделать. Крепко-крепко обнял брата. Когда братья шли через сад, навстречу им по тропинке выбежала крышка. Она несла в зубах какой-то желтый кубик, а, увидев мышат, запричитала «Фетефам, фетефам, фетефам фам Чего-чего, не поняли мышата? Крышка положила свою ношу и, глядя в сторону, объяснила. Это вам. От батона и от меня. За спасение. Спасибо большое, — сказал там. А это что? Крышка краем глаза глянула на кубик и тут же снова отвернулась. Это сыр. Сыр? Настоящий? Мышата подошли к кубику. И тут они унюхали такой аромат, чтобы зажмурились от удовольствия. «Вот это да!» — прошептал Никанор, так втягивая запах носом, что вся мордочка у него сморщилась. «Ох!» — выдохнул там и открыл глаза. Крышка стояла, отвернувшись. «А ты чего отворачиваешься? Тебе разве не вкусно?» «Еще как вкусно!» — прошептала кошка. «Так вкусно, что смотреть не могу. Боюсь, не удержусь. Съем». — А он откуда? Вы его что, украли? — поинтересовался там. — Нет, нас хозяева наградили. Заловлю вас. — А мы его даже и не пробовали. Батон сказал, что это ваша награда. — Ну, забирайте уж поскорее. — Крышечка, милая, — сказал там, отламывая край от душистого кубика. — Давай ты тоже попробуешь. Ты заслужила. — Чем? — и кошка покосилась на сыр. Хотя бы тем, что удержалась и не съела. И вообще, ты такая кошка уморительная. С тобой не соскучишься. Так что ешь давай. И он протянул на ладошке кусочек сыра. Сыр исчез мигом. Крышка счастливо облизнулась. Это даже вкуснее баранок. Ну, вы тут пируйте, а я к батону. Я его кое о чем спросить хотела. И, мурлычи себе под нос, кошка ускакала. «Нет, пировать будем дома», — заявил там, обхватив сыр лапами. И мышата побежали к норе. А на крыльце потом задумчиво объяснял крышке. «Уморительная? Ну, как бы тебе сказать? Это такая, которая всех уморит, всех поймает, всех съест. В общем, замечательная кошка». Ужин в этот вечер получился отменный. Мама достала из кладовых всякие мышиные вкусности, но центром стола был сыр. Его отламывали по чуть-чуть, нюхали, покусывали, а папа время от времени удивленно приговаривал. «Подарки от кошек! Надо же!» Родители смеялись и болтали, только почему-то об уходе тама никто не говорил. Мышаты не сразу догадались почему, но потом заметили заплаканные глаза мамы и все поняли. Мама иногда поглядывала в угол гостиной, где стоял красный рюкзачок. Она еще днем плотно набила его всем необходимым для путешествия, лекарственными травами, орехами, сухими ягодами и дубовыми корочками, на случай, если живот заболит. А сверху положила самую теплую подстилочку и папину дудочку. Ужин подошел к концу. Папа утер лапы и усы и задумчиво, в свое семейство, сказал «Ну что ж, детское время кончилось. Давайте-ка, ребята, идите спать». Когда мышата выходили из гостиной, Никонор незаметно сунул в красный рюкзачок маленький бубенчик и подмигнул брату. Мышата уже улеглись и затихли, а родители все сидели в гостиной, и о чем-то тихо разговаривали. Потом мама заглянула в детское гнездо. Она стояла и долго смотрела на спящего тама. А там на самом деле еще не спал. Но глаз не открывал, потому что боялся расплакаться. Он совсем не хотел расстраивать маму. Ночью пошел дождь. Дождь шуршал в листьях вишневого сада, и некоторые листочки отрывались, и тихо опускались в траву. Трава за лето так выросла, что совсем скрыла вход в нору под старой вишней. Никто бы и не подумал, что там, внизу, спит мышиное семейство, и что один из них завтра уйдет в дальнее странствие.